Иногда случается, однако, что все то же количество земли, какое может быть обращено под какую-нибудь определенную культуру, недостаточно для покрытия действительного спроса на ее продукты. В таком случае вся масса последнего пойдет на удовлетворение потребности тех, кто готов заплатить несколько дороже естественной цены. Избыточная часть продукта, остающаяся за покрытием всех издержек по улучшению и обработке земли, может в таком случае, но именно только в таком случае, не стоять ни в каком определенном соотношении с соответственным избытком, получаемым в производстве хлеба или корма для скота. Иначе сказать, может превышать его почти что в какой угодной степени и большая часть этого превышения поступает в ренту землевладельца. Например, обычное и естественное соотношение между рентой и прибылью, получаемыми при виноделии, и рентой и прибылями в хлебопашестве и производстве трав будет иметь место лишь на тех виноградниках, которые дают обыкновенное простое вино, какое может быть получено более или менее везде, на всякой легкой, хрящеватой или песчаной почве. Но этого соотношения совершенно не будет наблюдаться на тех виноградниках, где производится особо доброкачественная вина. Виноградная лоза в гораздо большей степени подчиняется влиянию почвы, чем какое бы то ни было плодовое дерево. Она заимствует от почвы вкус, какого не может дать никакое хозяйство и никакой уход и этот особый вкус иногда бывает присущ или считается присущим продукту лишь немногих виноградников. В таком случае все предложение вина известного сорта остается далеко позади действительного спроса. Все наличное количество этого вина может быть размещено между теми, кто готов заплатить дороже естественной цены, что, естественно, поднимает цену такого вина выше цены обыкновенного вина. Разница может быть больше или меньше, смотря по тому, насколько редкость данного сорта вина и мода обостряют соревнования покупателей. Но каков бы ни был избыток цены, большая часть его поступает в ренту землевладельца. Аналогичные условия создают в колониях повышенную ренту земель под сахарным тростником и под культурой табака. И таким образом рента той части обработанной земли, продуктом которой является человеческая пища, регулирует ренту и большую часть остальных культурных земель. Ни один специальный продукт не может долго давать меньше, потому что земля была бы тотчас же обращена под другой род культуры. И если некоторые специальные продукты дают больше, то это потому, что количество земли, могущей быть использованной для данного рода культуры, недостаточно для того, чтобы удовлетворить действительному спросу. Если затем в какой-либо стране обычной и излюбленной растительной пищей населения служит растение, которого самая обыкновенная земля дает гораздо больше, чем самая плодородная земля зернового хлеба, то рента землевладельца, то есть избыточное количество пищи, какое останется в его пользу за оплату труда и за погашением капитала фермера вместе с обычной прибылью, будет значительно выше. Так рисовое поле производит гораздо больше пищи, чем самое плодородное поле под хлебом. И хотя эта культура требует значительно большей затраты труда, но за покрытием издержек существования рабочих остается еще того больше излишек. В рисовых странах поэтому на долю землевладельца достанется гораздо большая часть избыточного продукта, чем в странах, питающихся зерновым хлебом. Но рисовое поле – это во все времена года болота, а в известное время года – болото, затопленное водой. Оно негодно ни под зерновой хлеб, ни под производство травы, ни под виноградник, ни под производство какого бы то ни было другого растительного продукта, полезного для людей. А земли, пригодные для производства всех таких продуктов, негодны под рис. Поэтому даже в рисовых странах рента рисовых полей не может регулировать ренты других обработанных земель, которые ни при каких условиях не могут быть обращены под производство этого растения. Иначе дело обстоит с картофелем. По сходным причинам он дает гораздо более высокую ренту, чем зерновой хлеб. Но земля, которая годна под картофель, годна и почти под всякое другое полезное растение. Поэтому если бы картофель занимал такую же часть обработанных земель, какую теперь занимает зерновой хлеб, он подобным же образом регулировал бы ренту большей части остальных культурных земель.